легко сказать, сложнее сделать, учитывая то, что моя метка ничто иное как бутафория. Когда я зашла под первые деревья устрашающего леса, то вспомнила слова чейза. Он сказал, что будет рядом. Словами не передать как мне жаль, что именно эта фраза оказалась ложью. До этого вранья с его стороны я не замечала. Шелест листвы Звук наших шагов и мельтешение редких насекомых. Я старалась откинуть эти звуки и прислушиваться к более нестандартным. Например, к рычанию кочевников. Даже при мысли о них фантомные волосы на руках вставали дыбом. Мы продолжали отдаляться от машины. Наш путь проходил в тишине. Не было сказано ни единого слова. Я отмахивалась от навязчивых мыслей, от вопросов, на которые мне никто не дает ответы. Как только могла. Я должна была быть сконцентрирована на задании. Но, черт возьми, для чего Фениксу эта женщина? Кто она? Почему Хант ничего об этом не знает? Чей за его команда ведут какую-то свою игру? В один момент Рик остановился. Мы с Келли сделали то же самое. Сначала я не поняла причину остановки, а потом увидела дыры в земле. Если пройти по яме с идеально ровными краями, то можно сложить из этих линий большой квадрат, в центре которого не росли деревья. «Этот сегодня не был активирован», — сказал Рик. «Почему?» — спросила я, вглядываясь в дыру. Подняла камень и бросила его вниз. Он упал глубоко. Келли показала на деревья дальше. Там висели мешки. За такие мы с Шанти чуть не погибли. «Мы их заберем?» спросила я. «Их даже изгои не трогают», сказала Келли. «Почему?» Келли пожала плечами. «Это что-то вроде негласной поддержки тех, кто только попадает сюда. Мы все, как и изгои, прошли через это». «Фора новичкам. Шанс на выживание». Я кивнула. В этом что-то было. Словно люди оставили в себе что-то человеческое. Не до конца растеряли положительные качества. Мы пошли дальше. Через несколько метров я остановилась и осмотрелась по сторонам. Эта часть леса была мне знакома. Несмотря на то, что мы с Шанти несли здесь, сломя голову, Я помнила эти упавшие деревья, и вон то сломанное черт! В тот день мы выбрали неправильный маршрут. Мы могли бы выйти из леса в первые пару часов, а остались там на несколько дней. Удача была не на нашей стороне. Но ведь если бы мы не побежали вглубь леса, то я бы и не попала в плен к изгоем и не помогла бы Чейзу вылезти из клетки. Следовательно, Не жила бы в клане, и хрен знает, что со мной сейчас было бы. Кажется, я начинаю верить в судьбу. Мы дошли до второго куба. Я поразилась его размером. Изнутри он казался меньше. Я обошла бетонный короб и вернулась к Келе и Рику. Они сидели на земле, под одним из деревьев. Я опустилась рядом. Как корпорация незаметно перевозит сюда заключенных? Этот вопрос мучил меня еще со времен моего появления на Ристалище. Келли ответила. Они делают это с другой стороны леса, поэтому нам не видно, когда они тут появляются. Но мы знаем, как именно они это делают. И как? После подготовки заключенных скидывают в машину, перевозят через тоннель под землей, привозят сюда, укладывают на первый бетонный блок, он же пол, а потом закрывают его на несколько часов, ждут, когда все проснутся, а потом открывают коробочку и выпускают птенцов в мир ристалища. Откуда вы это знаете? Был один мужик, начал Рик. Он, кстати, тоже из синта, как и ты. Он был добровольцем и до того, как отправился к блюстителям, обкололся синтетиком скорее всего из за этого он очнулся раньше времени но не подал виду наблюдал я придвинулась к крику и понизила голос до шепота вы знаете где выход место откуда привозят нас да когда все это произошло мы еще не были здесь, но наши предшественники жители феникса нашли этого мужика и он показал где вход в тоннель мое сердце отбивало ритм Я не могла поверить, что отсюда есть выход. Обычный. Но купол, как быть с ним? И что? Где он? Меня распирало от вопросов. Я не могла сидеть на месте. И елозила, вглядываясь в лица Келли и Рика. Завален. Когда к нему подобралась команда из Феникса, то он взорвался и обвалился. Погибли все, кроме Ханта. Он был слишком молодым, его... Оставили смотреть за периметром. В итоге, в тот день он один вернулся домой. Больше десяти человек из сотни до сих пор лежат под обломками. Точнее, то, что от них осталось. То есть... Я не могла сложить в голове информацию по полочкам. Она валялась у моих ног ворохом одежды. Я знаю, что ты спросишь про то, как они теперь доставляют сюда людей. «Так же, только через другой тоннель. Мы знаем, где находится действующий, но не суемся к нему, потому что стоит подойти, как они взрываются, хороня под завалами всех, кто решился на это посягательство». «Я не понимаю, как они проходят через купол». «Этого никто не понимает», — сказал Рик. «Я думаю, они его отключают или... не знаю». По этому поводу было уже слишком много теорий, но ни одной из них нельзя верить», — поразмышляла вслух Келли. «Пока я переваривала информацию, Келли и Рик тихо переговаривались о своих воспоминаниях, про то, как каждый из них оказался на ресталище. Оказалось, что Келли убила мужчину, который пытался ее изнасиловать, и сама сдалась блюстителям. Побоялась, что ее убьют при задержании. Рикса состоял в банде. Да, оказывается, другие сектора более обширные, нежели Сент. Там даже места для банд хватает. Одно из дел, которыми он руководил, пошло под откос. Сгорел дом с семью людьми внутри. Он не сдавался блюстителям. Более того, при первом задержании одного убил, а второго ранил. Потом скрывался на территории сектора, но это было обречено на провал, ведь через метку они смогли отследить его местоположение. Я думала, что эта функция появилась только с нанесением красной линии. Но Рик сказал, что в его секторе такая возможность была еще до этого. На Синте, скорее всего нет, ведь если бы это было так, то нашу четверку разграбителей гробниц уже давно поймали бы. Не ждали бы неделю. Время шло, а куб не открывался. Я постоянно посматривала по сторонам, боясь, что кочевники появятся и разорвут нас на куски. Они уже пытались сделать это с Риком. Вообще не понимаю, как он выжил. «Как долго нам ждать?» — спросила я, кивнув на куб. «Неизвестно», — почти хором ответили они. Келли и Рик по очереди уходили, чтобы проверить периметр. В очередной раз, когда Рик ушел, Келли спросила. «Ну и как тебе, Джек?» и Я скосила на нее взгляд. «В плане, как человек или как член команды?» «Боже, Рейвен! Просто как член, без команды!» Она засмеялась, и я смогла только улыбнуться. «Ничего не было» келли перестала смеяться да ладно все видели как вы лобзались после танца и я была уверена что все будет и сегодня я послушаю интересную эротическую историю хотя чейз не приветствует отношения среди команды но и строгого запрета на это нет я не хотела разговаривать об этом особенно после упоминания чейза мы просто поцеловались и разошлись «Скучно ты живешь!» Говорят, он неплох в постели, но лично я это не проверяла. И я была рада возвращению Рика. Когда он подошел к нам, куб треснул. По крайней мере, звук был именно таким. Мы с Келли поднялись с земли и достали пистолеты. «Будьте готовы!» — сказал Рик и встал перед нами, прикрыв своей спиной. «Они могут быть агрессивны!» Всего за пару мгновений куб исчез под землей. Новенькие кричали. Кто-то побежал в сторону леса. Так же в неправильном направлении, как сделали мы с Шанти. Происходила толкучка. Все распихивали друг друга, были агрессивными. Но не мне судить их за это. Они были напуганы неизвестностью. Это мне очень знакомо. «Вон она!» — крикнул Рик указывая рукой на женщину, которая отошла в сторону и прижалась спиной к дереву. И я заметила мужчину и женщину. Они отделились от группы, которая, скорее всего, собралась в одну, по совету голоса, который раздавался из стен. Они безжалостно свернули шею парню и бросились к женщине, за которой мы сюда прибыли. Рик произвел два выстрела. И они рухнули, не добежав до нее. Женщина вскрикнула и зажмурила глаза тогда, когда нужно бы держать их открытыми. Келли побежала к ней и что-то сказала. Та кивнула, и Келли, пристрелив еще одного, направилась в нашу с Риком сторону. Женщина следовала за ней по пятам. На поляне происходило безумие. Новенькие вцеплялись друг в друга и убивали. Безжалостно. А ведь этого можно было избежать. Я заметила летающую камеру. Она прошмыгнула прямо над нами и скрылась в лесу. «Уходим», — скомандовал Рик, когда Келли остановилась возле нас. «Нам нужны еще двое», — напомнила я. «Никто из них нам не подходит», — сказал Рик, и мы двинулись обратно к машине. За нами увязались трое мужчин. Их привлекло оружие однозначно. Рик остановился и обернулся. Они прятались за деревьями, чтобы пуля не прошибла их головы. «Еще шаг за нами, и вы трупы!» — сказал Рик, а мы тем временем продолжили идти. Рик остался. «Где он?» — спросила женщина у Келли. «Женевра, вы скоро увидитесь с ним», — ответила Келли. Мы побежали, но женщина хромала, и в итоге мы снова перешли на шаг. Солнце клонилось к закату. Каждая минута была на счету. Когда мы подошли к машине, Рика с нами не было. Выстрелов я тоже не слышала. «Стой с ней! Я скоро вернусь!» сказала Келли и бросила мне ключи. Я их поймала и посмотрела, как на инородный предмет. Для меня это просто побрякушка, водить я так и не научилась, потому что меня никто не научил. Но Келли я об этом не сказала потому что она слиняла быстрее, чем я вспомнила о своем неумении. И я обернулась к женщине. Она смотрела на меня зелеными глазами, испуганными и растерянными. «Садитесь в машину», — сказала ей я, стараясь не показывать своего страха. Она кивнула и забралась на заднее сиденье. Я убрала ключи в задний карман и вцепилась за рукоять пистолета. Вглядывалась в просветы между деревьями и не знала, что сделаю, если оттуда выбежит кто-то другой, а не Келли или Рик. Я должна была выстрелить, но... Не знаю, сколько я стояла возле машины. Руки уже начали дрожать от тяжести оружия. Я опустила пистолет и бросила взгляд на машину. Женщину отсюда я не видела. Задние окна были затемнены. Я услышала шорох. Обернулась и снова направила пистолет в сторону леса. Дыхание сперло, когда оттуда вышла девушка. Она была одета в комбинезон, идентичным тому, в котором я прибыла на ресталище. Она подняла руки вверх и молча стояла у дерева. Я направила на нее дуло пистолета, целилась в живот. Мы молча смотрели друг на друга. Я не знала, что делать. Она не пыталась напасть на меня. И я не пыталась пристрелить ее. Дилемма. «Что мне делать?» Спросила она, и мои руки дрогнули. Она была так растеряна. Такой же была и я больше полугода назад. Девушка бросила взгляд в сторону, на что-то позади меня. Я напряглась и обернулась. Вторая девушка появилась, словно ниоткуда. Она сбила меня с ног. Пистолет выпал. Девушка схватила меня за шею и приложила к земле так сильно, что в ушах зазвенело. Другая подобрала пистолет, направила на меня оружие и завопила. «Не убивай ее! Нам нужна машина!» Вторая слезла с меня. Я села и схватилась за шею. Бросила ненавистный взгляд на первую девушку. «Она отвлекла меня, сука!» «Садись за руль, поехали!» — скомандовала она. Я поднялась и пошла в сторону машины. Открыла водительскую дверцу. Та, что с пистолетом, залезла на переднее сиденье. Вторая назад. «Женевра?» — спросила вторая, смотря на женщину, за которой мы явились. Та только кивнула и бросила на меня короткий взгляд. Видимо, они знают друг друга из Куба. Или были в одном секторе. Сейчас для меня эта информация не имела значения. «Заводи!» прошипела первая. Я посмотрела на нее и медленно потянулась к бардачку, который находился у ее ног. У меня не было времени на раздумья. От того, как я выкручусь из этой ситуации, зависит не только моя жизнь, но и задание, ради которого я здесь оказалась. Второго провала Хант мне не простит. «Ключи там», сказала я и продолжила тянуться к бардачку. «Я сама!» Всего одно мгновение отделяло меня от простреленной головы. Когда девушка открыла бардачок, то увидела там пустоту, а я бросилась на нее. Она нажала на курок. И... ничего не произошло. Я забыла про предохранитель, а она, видимо, о нем и не знала. Я была сама не своя вложила в удар всю силу, что у меня была, и припечатала девушку головой о боковое стекло. Она потерялась в пространстве. Мне удалось выхватить пистолет, я сняла его с предохранителя и направила его на вторую, что сидела на заднем сиденье. «Выходи!» — скомандовала я. Она подняла руки и вышла из машины. Я перевела дуло на ту, что сидела рядом. «Вали отсюда!» Она не с первого раза открыла дверцу, И вышла, пошатываясь. Я потянулась и захлопнула дверь. И тут из леса вышел Рик. Он нес Келли на руках. Пара нападавших сбежала в лес. Я вышла из машины и открыла заднюю дверцу. Келли была без сознания. Рик аккуратно уложил ее головой на ноги Женевры и сел за руль. Я заняла место рядом с ним. «Что с ней?» спросила я. «Без сознания. Ее ударили по голове». Все нормально?» — спросил он. «Да». Я достала ключи и передала их Рику. «Будет немного трясти», — предупредил он. «Рука не всегда слушается меня как надо, еще не привык». «Поехали отсюда», — сказала я и пристегнула ремень безопасности. Схватка с двумя противницами была стремительной, но я вышла победителем. И что греха таить, меня распирала гордость. Я не просрала задание, не потеряла машину и сохранила жизнь Женевре. Я боец. Если бы не бесчувственное тело Келли и не прячущееся за деревьями солнца, я бы улыбалась всю дорогу до Феникса. Глава 4. Ответы. Рик остановил машину у дома Чейза, но не заглушил ее. Внимательно посмотрел на меня и сказал. «Если Чейза нет дома, то спрячь Женевру у себя в комнате. Никому о ней не говори. Пока что». Я кивнула и выбралась из автомобиля. Помогла выйти Женевре, и мы зашли в дом. На первом этаже никого не было. Мы поднялись на второй и вошли в мою комнату. Я не знала, что Рик имел в виду, говоря «спрячь Женевру». Явно не в шкаф я должна была ее засунуть. Но что делать с незнакомой женщиной, я не знала. «Садитесь. Может, вам что-нибудь нужно? Вода? Еда?» — спросила я неожиданную гостью. «Воды. Благодарю тебя». Она сощурила глаза. «А ты кто?» Я могла задать тот же вопрос, но не стала вести себя как тварь и просто ответила. Рейвен, я тут недавно». Лицо Женевры скривилось. Она смотрела на меня с безграничной жалостью. Она подошла ко мне, шаркая ногами, и взяла за руку. Крепко сжала пальцы и прошептала. «Бедняжка, мне так жаль». Кажется, у этой дамы не все в порядке с головой. О чем ей жаль? Она меня видит впервые в жизни и не знает, кто я такая и что из себя представляю. И я как можно аккуратнее вернула свою конечность, неопределенно улыбнулась Женевре и удалилась из комнаты. Спустилась на первый этаж и отправилась на кухню. Налила в стакан воды и вернулась. Женевра уже спала на моей кровати, аккуратно отставив ботинки в сторону и сложив ладони под щекой. «Ну, отлично. Теперь мне и из этой комнаты нужно будет переехать». Я закатила глаза и поставила стакан на тумбу рядом с кроватью. «Слишком много женщин на один квадратный метр». «Я не стала терять время». Взяла сменные вещи и ушла в душевую на первом этаже. Стоя под струями воды, я улыбалась. «Боже, да я вообще отличный член команды! Я не облажалась!» Рискнула и смогла отбить машину у двух противниц. Да, я допустила ошибку, позволила подобраться ко мне и, более того, отобрать пистолет. Но я все исправила без посторонней помощи. И была горда собой, как никогда раньше. Я не знала, для чего мы привезли сюда женщину, но чувствовала, что сделала что-то важное. Когда я вернулась в комнату, Женевра по-прежнему спала. Меня тоже клонило в сон, но кровать у меня в комнате была одна. Я взяла запасной плед и отправилась на первый этаж. Разместилась на маленьком диване в гостиной и практически сразу же уснула. Адреналин схлынул, и я осталась один на один с усталостью. Проснулась от хлопка двери, открыла глаза и села. В дом вошли Джек и Чейз. У Чейза руки были в крови, а на подбородке возле старого шрама красовался порез.